Эпилог. Десять лет после прихода всадника. Это происходит на закате. Виктор роняет книгу и выпрямляется, ударив меня по ногам, на которую он опирался. Оторвавшись от своего романа, я в недоумении смотрю в его побледневшее лицо. «Что с тобой?» Бережно отставив в сторону мои ноги, Виктор встаёт. Сделав несколько шагов, он опирается о стену. Стревоженная, я откладываю книгу. Чтобы подойти к нему, мне приходится смотреть под ноги, чтобы не наступить на разбросанные детские игрушки. «Что случилось?» — настаиваю я. «У него плохо с сердцем?» «Такое вообще возможно?» Встретившись с ним глазами, я вижу в них давно забытую, но такую знакомую боль. «Тогда, много лет назад, тебе удалось остановить меня, милая Сара, но боюсь...» Он замолкает и смотрит на балкон нашего дома, выходящий на Тихий океан. «Я не смогу остановить своих братьев!» меня охватывает пронизывающий холод. Мы очень давно не возвращались к этой теме. Мы начали обо всем этом забывать, только для того, чтобы сейчас все вернулось и так зловеще. Виктор выходит на балкон, движимый какой то силой, которую я не чувствую, и мне ничего не остается, как следовать за ним. Он так крепко сжимает перила Что я это слышу, трещит дерево. Удивительно, что руки, которые так нежно обнимают меня, способны и на такое. Колесо судьбы повернулось, говорит он. Оно все равно вращается, хоть и без моего участия. Как мне не страшно, я глажу его по руке, стиснувшей перила. Под моими пальцами Его хватка немного расслабляется. «Я чувствую это», — встревоженно говорит он, отводя и опуская глаза. «Мой брат просыпается». «Я замираю». «Который?» Он по-прежнему не смотрит на меня, но я чувствую, как страшно он напряжен. «Молись за этот мир». «Милая Сара, грядет война».